получить от него документы. И тогда они отвяжутся от нас, недоверчиво спросил грек. Обещали отвязаться. Да черт с ними, что они нам могут сделать? Слушай, Мурат отодвинул от тебя стакан с чаем Ионидис. Ты ведь наслышан, кем я был и за что меня посадили. Я профессиональный контрабандист Когда нужно было, убивал, не задумываясь. Вот что я тебе скажу. Эти ребята настоящие профессионалы. Они смогли нас выследить в течение суток и схватить. Более того, они знали о нас практически все. Понимаешь? Все. Им нужны эти документы. Видимо, очень серьезные и важные документы. Как только ты им передашь их, они нас ликвидируют. Это было написано на их лицах. Они смотрели на нас, как на отработанный материал. Поверь мне, я хорошо знаю этот взгляд. Может быть, впервые тяжело задумался Мурат. Что мне делать? Мой родственник сам предложил позвонить другому человеку. Они прижали его, поставили в безвыходную ситуацию. Он не сможет бежать. Он прикован к постели после тяжелого ранения. А наши похитители знают, где находятся его деньги. Понимаешь, что это конкретно означает? Понимаю. И поэтому он никуда от них не сбежит и передаст им все, что они у него потребуют. Красивая западня. Ионидис встал и в одних трусах прошел в коридор. Как зовут твоего родственника? Наконец спросил он. У меня тоже есть немалые связи. Это скульптор Багиров. Не знаю, почему они к нему прицепились. Он хороший скульптор, настоящий мастер. Рафаэль Багиров, дрогнувшим голосом, уточнил Ионидис. Он впервые подумал о судьбе, которая предоставила ему такой шанс. «Ты тоже его знаешь?» – испугался Гасан. «Конечно, знаю», – кивнул Ионидис, – Обдумывая сложившуюся ситуацию, названное имя резко меняло все его планы. Еще минуту назад ему хотелось исчезнуть из этого дома навсегда и никогда здесь не появляться. Но теперь он понимал, как важно принять участие в этой странной игре. Выигрыш в ней сулил многие миллионы долларов, и он начал несколько волноваться от неожиданности. «Что будем делать?» — спросил Грек. «Я все равно должен жить, пока не получил новый паспорт и хотя бы часть своих денег». «Правильно!» — обрадовался Гасанов. «Заодно поможешь мне завтра передать эти бумаги нашим новым знакомым. Пусть они ими подавятся, не беспокойся. Я сделаю тебе паспорт за три дня с греческой визой. Если хочешь паспорт, сделаем российский». «А твой паспорт тоже российский». На случай внезапной облавы в России, конечно, российский. Договорились. Только делай быстрее. Сейчас позвоню. У меня в Москве есть небольшой ресторан. Я его держу на полях с Жорой Сиплым. Не слышал про такого? Знаменитый картежник в Теплисе был. Сейчас уже старик, но людей в кулаке держать умеет. Он все сделает, что я скажу. Мы с ним уже много лет друзья. Мы с ним уже много лет друзья. Когда Шаварнадзе в Грузии свои чистки проводил, с левыми цехами боролся, он у меня в боку прятался. Когда Алиев начал своих цеховиков в тюрьмы сажать, я к нему в Тбилиси своих людей переправлял. Это дружба настоящая, на крови. Подняв трубку телефона, он набрал номер. Жора, здравствуй. Это Мурат говорит. Вай мэ, сукин ты, сын, обрадовался. Жора, откуда ты пожаловал? Мне говорили, нары по тебе плачет а я говорил, нет такой решетки, за которой можно было бы запереть такого орла, как наш Мурат. Приехал только вчера, сбежал я из тюрьмы Жора, не понравилось мне там. Ты разве в Баиловской сидел? Мне говорили, что в КГБ тебе место нашли, оттуда и сбежал. Молодец, слушай, захохотал Жора, какой ты молодец, приезжай сейчас в ресторан. «Такой стол накрой, это ведь и твой ресторан тоже. Дела идут хорошо, лучше не бывает. Прибыль я твоим глубоко ежемесячно посылал. Спасибо, Жора, я знаю».